Глава двадцатая. Туча. Снимая перчатки, Зиночка осторожно вошла в дом заднего входа и направилась по черной лестнице для слуг на второй этаж. Гадкая ухмылка не покидала губ Вересковой уже более часа, ведь она так ловко проучила Никиту и теперь намеревалась немного отдохнуть. А то из-за этого невозможного чернышова, который вел себя с ней до крайности пренебрежительно, Пришлось вставать ни свет, ни заря. Едва поднявшись наверх, она повернула за угол и непроизвольно вскрикнула. Перед ней возник высокий худощавый мужчина с полной корзиной свечей. «О, капитан Ильич, вы меня напугали!» Возмутилась актриса. «Разве я кого-то боятся?» Парировал он. «Как вы смеете!» Но я знаю, как обезопасить дом от вашей темной энергии. Я не позволю, чтобы моя богиня жила в опасности. Вы больны, пойдите прочь от меня. Я вижу вас насквозь и предупреждаю из чадиада, ада, что у тебя ничего не выйдет», — пригрозил Новиков, склоняясь к актерке. «Я все знаю про твои гнусные планы и твои черные медитации. Вы несносный человек». Я пожалуюсь Никите Михайловичу, и вас вышвырнут из этого дома, вас сошлют в деревню. Испугали. Я свободный, слава богу. Графы подарили мне свободу еще два года назад. И никто мне не указ теперь, только одни боги. Дайте мне пройти. Не стройте из себя невинную овечку. Я вижу за вашим смазливым лицом звериный оскал тьмы. Вы ненормальный. Дурак. Вот вы кто. Она оттолкнула его и, вихрем пролетев мимо, помчалась прочь по коридору. «Сама ты больная, подлая!» Прошептал ей вслед капитан угрожающе. «Но «Ну ничего, все равно тебе не совладать с моими богами, и богиня надежда все равно отправится на небеса, так угодно небесным силам». Гнев и бессилие разъедали. Глаза, устремленные вверх, на небо, Кричали о том, что жизнь несправедлива, и получить желаемое почти невозможно. Столько лет поисков, изысканий лжи, призыва нужных энергий, изучения звезд и древних заклятий, и все напрасно. Эта темноволосая девица с ореховыми глазами не хотела исполнять то, что ей предначертано. Она появилась там, где не следовало. А теперь устраивала все по-своему и рушила все планы. Но вскоре это будет закончено. В этом не было сомнений. И для всех она должна будет исчезнуть навсегда. Темная, сильная, жгучая энергия, устремленная из глаз, вырвалась наружу и достигла неба. Воздушные потоки смешались, вступив в противоборство. Через несколько минут воздух, не выдержав напряжения, разразился яростным громом. Тучи еще не было. Но облака уже устремились друг к другу темнее. Еще немного, и небо заволокло. Глаза продолжали следить за тем, что происходило на небе. И только когда туча стала почти чернильной и опасной, гнев немного утих. Решение, яростное и неумолимое, было принято сильной волей. Надо было принять ванну или иначе снять напряжение. Это показалось наиболее разумным. Но тучу было уже не убрать. Она, словно дикий предвестник мрачных неминуемых событий, густела в небе и переливалась темной энергией и молниями. Иногда из нее вырывался гром, наполняя всю округу устрашающим призывом к нарастающей опасности. До города оставалось не менее пяти верст пути, и Надя вновь пришпорила кобылу, свернув чуть с дороги и решив немного срезать путь. Она знала, как это сделать, ведь пару раз Сергей показывал ей, как сократить восьмиверстовую дорогу до центра Воронежа. Окружающий пейзаж отличался обширными лугами, наполненными ароматами трав и цветов и небольшими пролесками. В этом месте поля не засеивались, и открытая местность была первоздана красиво, так как ближайшие деревеньки располагались только через пару верст, ближе к городу. По небу неожиданно разнесся яростный раскат грома, и Надя невольно обернулась, отметив, как за ней движется черная туча. Кобыла испуганно заортачилась, видимо, испугавшись небесного грохота. И в следующий миг девушка ощутила, как седло под ней поехало бок. Она попыталась осадить лошадь, чтобы остановить ее. Но в следующую секунду, не удержавшись, свалилась с высокого крупа и со всего размаха грохнулась на траву, громко вскрикнув от ужаса. От силы падения Надя на некоторое время потеряла все ориентиры, и даже не смогла сразу понять, что произошло. Лишь удаляющийся стук копыт отчетливо врезался в ее слух. Упав на грязную пыльную землю, она растянулась всем телом, ощущая, как невыносимо загорелось болью бедро. Застонав, она чуть приподнялась, не понимая, как умудрилась свалиться с лошади, и ощущая, что каждое движение отдает болью в ноге. Девушка начала озираться по сторонам. Она лежала в высокой траве неподалеку от березовой рощи. Первая разумная мысль Нади была о том, что она в сознании и болит у нее только бедро. Она тяжело села на траве и начала осматривать себя. Вроде более повреждений не было, не считая того, что она порвала рукав Амазонки. И жутко ударилась бедром о землю. Через минуту, проанализировав все, девушка поняла, что ей все-таки повезло. Наде удалось придержать кобылу, когда она почувствовала неладное с седлом. И лошадь мчалась не с такой скоростью, как ранее. Да и высокая трава смягчила падение. Начал накрапывать дождь. И небо вновь разразилось раскатом грома. Попытка пристать не увенчалась успехом. И Надя не смогла устоять на ногах от жуткой боли в лодыжке. Она вновь опустилась на землю, оглядываясь. Дождь усилился. И Надя начала кричать о помощи ведь кобыла не было видно поблизости. Безлюдное поле кругом не придавало успокоения. И девушка решила хотя бы отползти к деревьям. По крайней мере, зеленая густая крона могла защитить ее от надвигающегося ливня. Она вновь сделала попытку подняться на ноги, но лодыжку вновь пронзила нестерпимая боль. В итоге она поползла до берез на четвереньках. Сильные потоки воды уже через минуту хлынули на землю подстрекаемые жуткими молниеносными линиями и грохотом. Когда Надя добралась ползком до берез, она была насквозь мокрой. На юбку амазонки страшно было взглянуть. Грязь покрывала ее всю. Ливень лишь нарастал, и девушка испуганно прижималась к стволу дерева, пытаясь понять, что же ей делать. Ветер усилился и начал срывать с нее шляпку. Волосы висели уже мокрыми паклями, а в лицо все равно заливали бешеные капли воды. Вновь начав озираться по сторонам, она попыталась найти спасительное укрытие, ибо туча на небе становилась все чернее. И тут чуть вдалеке ей померещилась ветхая избушка. Надя протерла ладонью лицо от потоков воды и пригляделась. Так и было. Между деревьями в шагах пятидесяти различалось строение, похожее на избушку Бабы-Яги. Радость длилась недолго, потому что в следующий миг Надя ощутила, как по ней стали барабанить маленькие твердые комочки. Ледяные градины перемешивались со струями воды и неистовыми порывами ветра и летели на землю. Получая болезненные удары льдинок, Надя вся сжалась. От испуга она даже сумела подняться на ноги и, волоча больную ногу, устремилась изо всех сил в сторону спасительной избушки. Она сжала зубы и пыталась заглушить боль в ноге, что было мочеково вперед. А град все усиливался, и болезненными ударами бил ее прямо по плечам и шее. Шляпка и тяжелая грязная юбка защищали девушку от льдинок, но плечи отчетливо чувствовали сильные удары. Едва дернув покосившуюся дверь и быстро вбежав в избушку, девушка тут же упала на земляной пол, отмечая, что градины уже достигали размера фаланги пальца. Она вползла через маленькие сени в горницу. Потоки воды стекали с ее шляпки и волос ручьями. И она невольно огляделась вокруг. «Здесь есть кто-нибудь?» Позвала она. Никто ей не ответил. Ветхая избушка была пустынна. Беленая печь в углу, небольшой стол и лавки по краям составляли обстановку единственной маленькой горницы. Надя вновь привстала и доковыляла до ближайшей лавки. Ощущая, что лодыжка невыносима ноет, она осмотрела свое испачканное платье. Наверное, его уже было не привести в должный вид. И девушка, грустно вздыхая, слушала, как сильные градины вперемешку с ливнем барабанят по крыше избушки.